Глава 25. Едва усевшись в машину, сдерживаться я больше не смог. Тут же распахнул первую вставки книгу, дабы погрузиться в чтение, и, надо сказать, предвкушал не зря. Начну с того, что некоторые известные семьи нашей страны имели скандинавские корни. И если с теми же Крузенштернами все было понятно давно, то бухарины. Никогда бы не подумал. То же касаемо и Нестеровых. Но это ладно, не столь известные рода. Но вот Суворовы... Этого я точно не знал. И это только начало. Разумеется, проверил я и собственный род. Изначально ведь официально ради этого все и затевалось. Разумеется, никаких прямых данных в книгах не было и быть не могло. Да, морской и варяжский путь и вправду проходил достаточно близко к берегам моей родины. Даже известно о парочке их стоянок в тех окрестностях. Но на этом все. Ожидаемо. Впрочем, про вторую свою линию крови я тоже ничего особо нового не нашел. Все же Рюриковичи были крайне известным родом, многие желали с ними породниться, пусть даже это происходило в стародавние времена. Все исторические хроники, как-либо связанные с Рюриковичами, уже давно были опубликованы. Ничего нового тут не добавишь. Частенько многие короли любили возвеличить свой род, приписав родство к какому-нибудь мифическому персонажу из древних времен. Разумеется, исторических подтверждений этому не было никаких. Но в то же время игнорировать слова столь влиятельных персон никто не мог. Так я наткнулся на одну весьма интересную запись, который совсем не ожидал здесь увидеть. Взгляд сам зацепился за знакомое имя. Сигизмунд I Люксембургский. Казалось бы, даже если проследить всю его линию предков, самый максимум можно выйти к лотарингскому роду вегерихидов, основанному примерно в IX веке. Казалось бы, куда еще древнее. Но нет, люди всегда жаждут большего. И вот каким-то невиданным образом Сигизмунд вдруг решил объявить себя потомком Зигфрида, героя песни о Нибелунгах. А тот, как считается, происходил из династии версунгов который по мифологии происходил от самого Одина. Прилично замахнулся, да? Сразу потомок бога, не меньше. Что интересно, дочерью Зигфрида, Сигурда, считается Аслаук, жена Рагнара Ладброка из дома Мунса. И тому есть явные доказательства, в отличие от заявлений Сигизмунда. И тут, кроме основного предположения, что Сигизмунд хотел возвеличить свой род, есть еще одно, куда более практичное, ведь, объявив себя потомком Вельсунгов, можно косвенно претендовать над престолы Дании, Норвегии и Швеции вместе взятые, в то время входившие в Кальмарскую унию. Не правда ли это крайне вкусный кусочек? Учитывая, что тогда Монсе утратили свою власть, уступив Померанской династии, шанс был просто идеальный. Но, к несчастью императора, он, видимо, просто не успел воспользоваться им. Слишком много было иных проблем в империи. А нападение на Кальмарскую унию — это не то дело, которое можно организовать за пять минут. На такие войны годы подготовки нужны. Казалось бы, зачем мне вообще эта информация? Да, забавно, но ничего более. Ни он первый, ни он последний заявлял подобное. Но это только на первый взгляд выглядит бесполезным знанием. Я и раньше видел записи, что Сигизмунд увлекался легендами о небелунгах, но не придавал этому значения. Ну, подумаешь, хобби у человека. Но если приглядеться внимательно, он был буквально повернут на поиски того самого утраченного на дне Рейна золота Нибелунгов. И вот тут есть одно интересное предположение, согласно легенде. блокхейм на Рейне Хаген вез тот клад богатый и утопил, чтоб после воспользоваться им, но так и не пришлось ему владеть добром чужим. По одной из версий, этот самый Локхейм Находился близ немецкого городка Гернсхайм. Разумеется, там уже давно все было перерыто от начала и до конца еще до жизни Сигизмунда, безрезультативно. И даже несмотря на это, сам император не раз бывал в том маленьком городке. Ему там даже отдельный особняк построили. Вот только я никогда не считал Сигизмунда глупцом. Как бы сильно он не был увлечен этой легендой, Вряд ли стал бы тратить так много времени на поиски в одном и том же месте, тем более лично. Нет, тут что-то не так. Либо он таким образом отдыхал от двора, либо были иные причины. Я стал копать в этом направлении. Пазл потихоньку складывался в единую картину. В этом маленьком городке Сигизмунд бывал далеко не один. Бывали там одновременно с ним и другие известные в те времена личности. Стефан Лазарович, Герман II, Фридрих II, Цилли, Гарая Миклеш, Тройден I, а еще мой предок Влад II, Дракула. Все основные члены Ордена Дракона. Совпадение? Не думаю. Очень похоже на то, что это место являлось их тайной базой. Может, это окажется ложным следом, но я обязан проверить. Тем более, что интуиция говорила мне, что я на верном пути. «Инга, у вас свободные разведчики сейчас есть?» — спросил я у своего водителя. «Здесь или дома? Здесь профи нет. Всех перенаправили на более важные направления. Разве что кого из слуг отправить, если это не слишком секретно. А дома? Оглов вроде недавно вернулся с германских земель в Констанцу». «Сейчас должен отдыхать». «Хорошо. Но не для оглофа. Его отдых прерывается. Отправь его в немецкий городок Гернсхайм. Пусть там проверит все, что как-либо связано с Сигизмундом Первым. Поищет в местных исторических записях. Может, известно, куда тут любил ходить, там, пока проживал у них. Ну и еще что интересное. Ну, на месте разберется. «Думаешь, это может быть связано с Орденом Дракона?» «Не оборачиваясь, спросила она». Чувствую это. Только пусть действует осторожно. Не удивлюсь, если там рыскают люди Габсбурга. А то и сам он. Чем черт не шутит? Куда-то же он уехал?» Задумавшись, постучал я по плотной корочке книги. «Сделаем. Гернсхайм, говорите». Она быстро что-то набрала на планшете, открыв карту. «Хм, там рядом, в Штунгарде, у нас есть еще один человек. Перенаправлю его туда». Если есть риск столкнуться с врагом, лучше в одиночку не отправляться. Плохо только, что тот городок совсем маленький, девять тысяч жителей. Затеряться будет очень сложно. Надеюсь, сойдут за туристов. Других вариантов особо нет. Согласен. Была среди той стопки книг еще одна, что привлекла мое внимание. Небольшая, достаточно тонкая на фоне остальных, расположившаяся почти в самом конце стопки. Я сперва даже подумал, что это какая-то ошибка, и данная книга затесалась тут случайно. Вот только при передаче таких знаний ошибок просто не может быть. За подобное знание ведь и убить могут. Вернее, не так. Гарантированно убьют. А все дело в простеньком названии — «Кровь древних». Что же там такого удивительного было? Ну, всего лишь список древнейших родов мира. Про императорский род Японии, Багратридов и род Конфуции так понятно. Эти рода на слуху. Про индийский род Нанда и династию фараонов тоже много известно. Да были тут и куда более интересные фамилии. Например, Бессмертный. Да-да, тот самый род, чьим основателем считался Кощей Бессмертный. Бред, подумают многие. Это ведь просто сказка, его не существовало. Вот только почему-то раз в несколько веков в мире всплывал очередной потомок бессмертного. причем всегда они были невероятно могущественными магами жизни. Да-да, именно что магами жизни, и никак иначе. Многие считают это совпадением. Просто какие-то безродные якобы присваивали себе данную фамилию, чтобы выделиться. Ага, совершеннейшее совпадение, что сильнейшие маги жизни своего времени поступали одинаково. И что куда интереснее, Делали они это еще до первого выхода в свет. Да и вообще об их происхождении было ничего неизвестно. Впрочем, как и о смерти. Просто в один момент они все исчезали и все. Причем, что удивительно, такие индивидуумы появлялись и до того, как магия впервые проникла в наш мир. Тогда их считали гениальными лекарями. И что интересно, бессмертные не единственный род, чьи потомки внезапно всплывают время от времени в истории мира, доставляя свой весьма значимый след. И все они считаются потомками магических существ, тех же Нибелунгов, например, или Ситхи, японских якаев, греческих богов, до да кого там только не было. Разумеется, потомки Баба-Яги, богатырей и даже Горынычья, как бы странно это ни звучало, тоже присутствовали. И после такого начинаешь задумываться, а действительно ли до первых разрывов магии не было в нашем мире? Или она была просто тщательно скрывалась и дошла до нас лишь в виде мифов и легенд. Жаль только, что все эти потомки быстро появляются, но также быстро и исчезают. Распросить их еще никому не удалось. Разумеется, были попытки захвата ради получения знаний. Один такой случай описан в книге. В 19 веке был похищен Макс с фамилией Бессмертный. Причем похитил его один довольно сильный и уважаемый в те времена род. И каков итог? Уже на следующий день весь род перестал существовать. Даже его имя было предано забвению. Ну а сам бессмертный просто исчез, будто его и не было вовсе. По описанию очевидцев, что и являлись проверить особняк того рода, казалось, будто жизнь покинула это место, а внутри не было ни живых людей, ни трупов, ничего. С тех пор на этих землях ничего не растет. Это лишь серая безжизненная пустошь». «Жутко, если честно», — вздрогнул я. Кто-то считал, что бессмертный сгинул и сам, использовав эту силу, но не сумев ее контролировать. Другие даже считали, что это не один из потомков Кощей, а он сам меняет внешность и время от времени выходит в мир, чтобы полюбопытствовать, как он изменился за это время. И горе тому, кто перейдет ему дорогу. Впрочем, было еще одно куда более реалистичное предположение: Всем известно про родовой дар на особую способность, что возникает у достаточно старых магических семей. Он может быть как боевым, так и не очень. Ясно лишь одно, что это не просто заклинание, ведь бывало, что дар могли использовать даже дети, еще не начавшие обучаться магии. Так вот, то самое безжизненное пространство, оставшееся после бессмертного, и считается их родовым даром. Нет, вернее, не так. Слишком большой разрыв между этими способностями. Ее называют «крёв древних». Жуткая штука, но столь желанная всеми. К счастью, да-да, именно к счастью, еще ни один род не смог заполучить в свои руки такую силу. Это ведь сперва надо найти человека с такой кровью, что сделать весьма проблематично, а затем каким-то образом соблазнить его, дабы гены остались внутри семьи. Потому как желающие пытаться сделать это силой уже давно перевелись. Вообще с этими дарами крови все очень сложно. Нет какой-то определенной отметки, спустя сколько поколений он возникает. У кого-то, и даже на протяжении десятка поколений ничего не выходит, а у кого-то уже со второго. Причины? Никто не знает. Магия — вот и все объяснение. Может, было бы побольше информации, если бы получилось тщательнее исследовать данный феномен. Но, увы, это невозможно. Никто не допустит к своей крови чужого человека, и плевать, сколько тот клятв произнесет. Именно поэтому, если исследования и ведутся, то только внутри семьи. Даже если кто в таких условиях и разберется с причиной, то уже точно никому не сообщит. А и тут ничего не поделаешь, такова жизнь. Подобные знания могут усилить твоего потенциального конкурента, а значит, по умолчанию опасны. Ах да, есть еще одна причина трудности с изучением. Дело в том, что родовые дары, если они боевые, используют крайне редко. Только в крайнем случае, когда человеку грозит смерть. Да и когда дар не боевой, его тоже особо стараются не афишировать. Почему? Все просто. Их посчитают слабыми. Сейчас до боёв насмерть, в отличие от прошлых времен, стараются не доводить. Банально потому, что никогда не знаешь, что за козырь может выбросить твой оппонент. Впрочем, у кого-то этого самого козыря вообще может не быть. Но он уже тем более будет молчать об этом. Так и получается, что разглашение подобной информации невыгодно почти никому. Впрочем, кое-кто уже успел спалиться, пожалуй, один из самых впечатляющих даров у официально древнейшего правящего рода императоров Японии. Легендарные потомки Аматарасу буквально призывают частичку Солнца на Землю. Этот солнечный протубиранец уничтожает все на своем пути. Еще никому не удавалось его сдержать. Пусть этих несчастных и было не так много. Вроде последний раз они использовали эту силу во времена реставрации Мэйдзи. Тогда один такой удар заставил целую вражескую армию сбежать, испепелив добрую десятую ее часть. Именно эта сила гарант того, что правящий род будет сидеть на своем троне вечно, если только сами не сгинут в пучине времени. Так же отличился индийский род Маурии. Что могут призывать пятиметровых големов? Одного такого даже смогли уничтожить, но потери были несопоставимы. Прород медичи даже вспоминать не хочется. Самые известные в мире отравители, этим все сказано. Тут даже палеологам с ними не тягаться. Вот только они стоят считать эту силу абсолютным козырем, против которого нет противодействия. Иначе ее бы не скрывали, а наоборот использовали регулярно. Проблема в том, что постоянно использовать ее нельзя, как обычное изгнание. А еще после использования человек теряет очень много сил и уже не может нормально сражаться. Это не говоря о том, что текущий ранг мага тоже влияет на силу крови. Чем больше магической силы он может пропустить через свои моноканалы, тем сильнее выйдет способность. Так что сила рода, использованная новичком и владыкой, это абсолютно разные вещи. Есть, конечно, случаи, когда человек не мог контролировать силу Его буквально разрывало изнутри, но это уже совсем другая история. Интересно, было очень интересно узнать нечто столь новое и необычное. А я ведь никогда ранее не слышал ничего подобного про кровь древних. Все эти истории очень тщательно скрываются, оставаясь максимум на уровне легенд, не более. В какой-то степени могу их понять. Если станет достоверно известно, что реальная магия существовала и до разрывов, то это полностью перевернёт представление о нашем мире и магии в целом. И вот тут возникает главный вопрос. А зачем Харфагер вообще дал мне эту книжку? Решил, что обычных книг по истории недостаточно, и решил отблагодарить меня столь уникальными знаниями? Возможно. Ведь, по сути, это никоим образом не делает меня сильнее. Он ведь не какое-то магическое знание мне передал. Лишь общая информация на грани с мифами. Все это вообще может быть обычной выдумкой. Если бы только не хранилось ранее в закрытой секции библиотеки столь древнего рода. Просто так туда обычные мифы не добавили бы. А значит у предков Харфагеров были однозначные доказательства правдивости этой книги. Причем настолько важные, чтобы оставить ее именно в закрытой секции, а не на общем обозрении членов рода вы вряд ли они со мной поделятся такой информацией а сам в долги перед ними я залезать не хочу кстати нельзя откидывать и вариант что именно этого харфагера и добивались чтобы я пришел к ним в поисках новых знаний но уже там цена может быть совсем иной дедуш обойдусь а вот что касаемо всех этих полученных мною книг пожалуй тоже помещу их в закрытую секцию своей библиотеки Не то чтобы тут была какая-то действительно секретная информация. Уверен, такое было, но ее вырезали при переводе. Но все равно это не для общего пользования. Сейчас же мне только и оставалось что ждать, когда вернутся отправленные разведчики. Благо, мне есть чем заняться. Читать, не перечитать.